На тряской колымаге таксалета они добрались до апартаментов Бена в третьем плавучем городке, расположившемся у берегов сектора Санта-Моники, за пару минут до полуночи. «Ты прибыл», — сказала Мэгги, когда такси, вихляя, приземлилось в одном из доков плавучего городка, как всегда не кстати. «Приехали, ребята!» Объявил голосовой ящик машины, и обе пассажирские дверцы распахнулись. Выбравшись на причал, Мэгги продолжила. «Сперва ты пугаешь порядочного, чуткого Курта Барнума и выставляешь его в ночь». «Ну, Мэг, такое частенько случается, когда кувыркаешься с чужой женой, а муж неожиданно возвращается домой». Рассудительно заметил Бен. И мне чертовки хочется, чтобы ты прекратила называть такого неотесанного типа как Курт чувствительным и чутким. Семейство, окликнул их таксалит. С вас сорок шесть баксов. Мэгги, сердито фыркнув, остановилась на плаза досках причала. И еще одно. Ноздри ее раздувались. У меня был чудесный автолет, пока ты не... Как будто я не знаю, что он был чудесным. Эта треклятая машина все-таки принадлежала мне, пока твой оживый адвокатишка не заставил меня переписать ее на тебя. 46 баксов. Напомнила такси. «Заплати ему!» Невозмутимо предложила Мэгги. Разведя руками, Бен хмыкнул. «А я забыл кошелек в другом теле». Женщина шумно втянула воздух, вернулась к такси и злобно воткнула свою кредитную карточку в сель счетчика. ними ровно сорок шесть баксов, козел, и никаких чаевых». Буркнула она, поджав губки. — Весьма благодарен, мэм. Карточка выскочила из щели, Мэгги поймала ее на лету, а таксолет поднялся и мгновенно исчез в ночном небе. — А еще из-за тебя! — возобновила обвинение Мэгги, шагая за облаченным в пальто роботом вдоль ряда стоящих на якоре понтонных домиков. Я потеряла целых два часа своей жизни, отвечая на кретинские вопросы калифорнийской полиции, калифорнийского страхового синдиката и, по крайней мере, дюжины наших пустоголовых, чересчур любопытных, триколиатых соседей. Она снова восстановилась, уперев руки в боки. А. -а, -а, -а. — Так это тот самый домишка, в котором ты развлекался с той блондинистой потаскухой? — С рыжей потаскухой. Осторожно балансируя раскинутыми руками, Бен по узкому трапу перебрался с причала на палубу четырнадцатого домика лодки. — И это захудала дыра, все, что я мог позволить себе после того, как твой стряпчий... — Спец по грязным делишкам вынудил меня перевести на тебя мои доходы в качестве компенсации за раздельное проживание. — Надеюсь, мы найдем тебя, тебя настоящего, здесь, внутри. Мэги осторожно прошла по подрагивающим сходням. — Возможно, пьяного вдрызг или под кайфом. И как только мы тебя обнаружим, я уйду. Скорее мы уж найдем мое безжизненное тело. Он подошел к двери кубрика и приблизил ротовое отверстие к опознавателю голоса. «Чвистать тех наверх, морячки!» Капитан пришел. Необычайно тупой пароль. Но мы же не на лодке. «Или на лодке?» «Есть, Кэп!» — произнесла дверь и открылась. Мэгги толкнула локтем робота, приглашая его перешагнуть порог. «Ладно, давай быстренько, тут мы все обыщем». «Постой!» — предостерег Бен. «Что-то не так». «Еще одна бомба!» «Нет, я чую что-то другое». И он очень осторожно вошел в салон. «Роботу должно быть трудновато ходить на цыпочках». Он скрипуче откашлялся. «Свет, пожалуйста!» Вспыхнула лампа. «Так я и думал!» Несчастным голосом пробормотал Бен. «Она мертва?» Тело симпатичной загорелой блондинки лет тридцати раскинулось на овальном ковре возле кресла-качалки. Это андроид. Бен опустился на колени рядом с телом. В центре туловища механизма сияли две маленькие черные дырочки. Что-то прожгло платье, синтетическую плоть и металлическую основу. На полу валялось несколько шестеренок, скрученные обрывки проволоки и поблескивающие пружинки. Картину дополняли давно высохшие брызги машинного масла. — Это порция Тельвин? — узнала искусственную женщину Мэгги. — Что это усопшее подобие рекламного менеджера «Сервью Инкорпорейтед» здесь делает, а? — «Бен!» Робот с тихим скрипом поднялся. «Ну, порция, настоящая порция. И я за последнюю пару недель стали в некотором вроде друзьями», признался он. «Очередная любовница? Неужели ты никогда не прекратишь волочиться за юбками?» «Эй, мы с тобой официально в разводе?» — напомнил он жене. Мэгги двинулась к дверям спальни. спальне. — Давай поглядим. Нет-то где-то поблизости и тебя, Бен. Он кинулся к ней и успел поймать женщину за руку. — Будь проще, если я воспользуюсь кое-какими встроенными в меня приборами, — предложил он. Если я где-то в других комнатах, я это почувствую. Первый раз слышу, как кто-то хвастаться, что он машина. В широкой железной груди что-то зажужжало. Глаза Бота на миг вспыхнули зеленым. Спустя секунду он покачал головой. — Нет, меня тут нету. Ни пьяного, ни обколотого, ни мертвого, никакого какого-либо другого. Ну, — черт, а я надеялась, что мы отыщем тебя, не затратив много времени, и я спокойно вернусь к своим заботам. — Ценю твое участие. Бен шагнул к клеенчатой Софии и сел, кивнув на неподвижного андроида. Никаких воспоминаний насчет нее не сохранилось. Я понятия не имею, как эта штучка оказалась здесь. Значит, либо это произошло после того, как аэроскопировал содержимое в моего мозга, либо я загибаю еще один палец в подсчете о забытого. Мэгги медленно обошла по кругу Мертвого двойника порции Тельвин. Тот, кто стрелял в нее из лазерной пушки, как она там называться, Убойган, наверняка считал, по крайней мере, в начале, что избавляться от настоящей порции, предположила она. «Она не намекала тебе, что кто-то хочет ее убить?» Робот усиленно пытался вспомнить. «Э, «Погоди-ка, что-то такое мелькает, Мэгг. Э, э, вся эта заварушка как-то связана с порцией. Да-да, дело точно касается ее». Мэгги опустилась в плазмокресло, качалку и посмотрела на мужа. «Ну, это очевидно, не так ли?» бедная женщина или ее разумно копия лежит мертвой в твоем мерзком домишке бэн он пробарабанил металлическими пальцами по металлическому колену вид порции пробудил в моей голове кое какие воспоминания но блин они такие неопределенные смутные кажется она сообщила мне по секрету О каких-то неприятностях в сервью. Какая-то афера с сервусами, роботами-слугами и домоправителями, ну, которых они производят. Какая? Этого я еще не выводил из памяти. Пальцы снова застучали по колену. Хотя, возможно, дело как-то связано... С Тревором Роузом, с главным администратором Сервью, женщина внезапно вскочила, и кресло закачалось взад и вперед. Ему лучше проблем не создавать, иначе мы лишимся всего. Помнишь те счета на 21 миллион долларов в год? Роуз отвратителен, не опасен. Он способен раздавить в лепешку наше рекламное агентство за куда меньшие, чем обвинение его в попытке убийства. М «Да, мне тут кое-что пришло в голову». Бен поднялся и, неуклюже ступая игра грохача при каждом шаге, пересек салон. Войдя в маленькую спальню, он открыл платяной шкаф. «И что?» Последовавшая за бывшим мужем Мэгги, наблюдала, как он шарит в шкафу, светя себе лучом, бьющим из большого пальца правой руки. — Здесь нет двух моих неокожанных чемоданов. — Ты полагаешь, что специально забрал их? Упаковался и отправился в какое-то укрытие? — Вполне возможно, — согласился он. Но, черт побери, в какую дыру я мог пойти. А я-то надеялся, что вы мне двое подскажете. От двери спальни им улыбался верзила блондин. Киборг, начищенным до блеска убой ганом вместо правой руки. Железный палец ствола указывал на Мег.